Глава двадцать первая. У вас не линия жизни, а мечта, сказал Турбанову миловидный корпулентный дядечка, похожий на волшебника из страны Ос. Все у вас имеется и боростки на холме Юпитера, и треугольничек на линии ума. Неизбежное богатство. Неизбежное. Вы, конечно, нам подходите. «Давайте сюда свои документы, мы с вами только заполним анкетку и сейчас же подпишем договор». Они сидели в темноватом плюшевом люксе, обустроенном под двухкомнатный офис. Там пахло мятными конфетками и хвойным освежителем воздуха. Из второй комнаты непрерывно доносился жесткий трескучий звук, будто бы громадная белка хрумкала орехами не мельче кокосовых. Продолжая разговор, любезный волшебник успел тасовать свои бумажки и наскоро отлучаться в соседнюю комнату, вероятно, Белке требовалось почаще задавать корм. Анкета, подсунутая Турбанову, включала дежурные пункты. Вероисповедание, политическая лояльность, плюс вопросы о близкой живой родне. «Хотелось бы что-нибудь узнать о самой работе», – начал Турбанов. «О, дорогой мой, работа престижная!» в новой медицинской отрасли, в новейшей, заметьте. А знаете, какая у нас оплата? Она выше всяких ожиданий. Видимо, в стране Ос было не принято говорить хоть что-нибудь, выходящее за рамки рекламных объявлений. Откуда вам знать мои ожидания? Дорогой мой, я заметил у вас очень практический деловой подход. Будем откровенны. Вас, конечно, интересует... «Получите ли вы сразу всю сумму?» «В каком смысле всю сразу? Разве у вас...» Сюда вклинился телефон, звонил кто-то еще более волшебный. Толстяк почтительно привскочил, заслоняя трубку ладошкой, но не смог заглушить приказ начальства. «Зайди ко мне в кабинет, — мудила немедленно. Вы заполняйте анкетку, я скоро вернусь». И Турбанов остался один. Сначала он немного поглазил в окно на голые, совершенно безучастные тополя. А потом отправился в соседнюю комнату полюбоваться ненасытно хрумкающей белкой. В той комнате все стены от пола до потолка были выложены белым кафелем, как в больничном санузле. А прямо возле двери мигал огоньками, потрескивал и чавкал, Промышленный уничтожитель бумаг с притороченным к нему прозрачным коробом-приемником. Все его содержимое бултыхалось на виду. Последнее, что разглядел Турбанов, это был обрывок страницы с фотографией из его собственного паспорта и покромсанная корочка трудовой книжки. Они сползали в воронку Шредера вслед за другими ошметками. В первые секунды. Он остолбенел, заметался, а потом рванул прочь. Кажется, никогда и ниоткуда он не уходил так стремительно. По длиннющему коридору мимо дверей, по лестницам, быстрее отсюда, наружу, хоть куда. Но только не бежать, не бежать, иначе остановят, заподозрят в чем угодно и не отпустят. А он без документов и безработный. Он почти никто. Воздух на улице был разряженный, дышалось больно. Наконец, промчавшись четыре квартала, Турбанов остановил себя вопросом. «Почему я должен убегать?» Его подмывало вернуться в гостиницу номер 6 и потребовать у толстяка назад свои документы, которых, как он знал, уже не существует. Потом мелькнула мысль обратиться в милицию, бывшую полицию, бывшую милицию. Потом он озяб, и зашел в предбанник случайной парикмахерской, чтобы отдышаться и прийти в себя. Отсюда, собравшись с мыслями, он позвонил старому знакомому Коле Попову по прозвищу Инсайдер. Коля раньше служил референтом в контрольном комитете и был выдавлен оттуда за непростительно острый язык. Но свою говорящую кличку он блестяще оправдывал и после ухода из конторы. Иногда казалось, что Колю специально используют для раздачи подноготной информации и для распыления слухов, однако все, что он с удовольствием выбалтывал или предвещал, вплоть до самых невероятных вещей, затем подоспевало с точностью пятницы после четверга. Коля сказал, «А я сейчас в рюмочный номер 729 на улице Челюскина. Приезжай». Когда Турбанов добрался до рёмочной, Коля уже выпил четыре нелицензированных коловесина и нацелился на пятый. Это не помешало ему внимательно выслушать рассказ о турбановской медицинской карьере и выдать свою трактовку, правда, очень похожую на бред. Он лишь один раз уточнил, значит, их интересовала только дактилоскопия. Во-первых, Инсайдер неожиданно похвалил Турбанова за то, что он вовремя сбежал, не успев подписать договор. Можно сказать, счастливо отделался. Паспорт и трудовая книжка – самый скромный минимум из того, что он мог потерять. Ни в какую милицию обращаться не надо, слишком рискованно. У этого бизнеса есть поклонники, даже фанаты на самом верху. Во-вторых, что там за новейшая медицина? Был такой влиятельный хиромант Пульверов, кстати, консультант Министерства финансов, который полжизни носился с безумной идеей Фикс. Он придумал, что можно скорректировать человеческую судьбу, если исправить линии на ладонях. Ну, допустим, подправляем линию жизни и в результате удлиняем саму жизнь. С другими параметрами то же самое. Богатство, успех и прочее. Пульверов сумел кого-то убаюкать, ему доверили хирургию, набрали врачей и стали делать пластические операции на руках. Но в итоге вместо новых линий получали шрамы и рубцы. Потом лет на десять эту идею забыли. А недавно купили новую технологию. Выбирают доноров с правильными ладонями, снимают у них с рук лазерные матрицы, которые затем как бы вжигают в ладони клиентов. Методика засекречена, подробности никто не знает. Известно только, что клиентуры, избранная, самые высокие персоны. Им заранее, чуть не за полгода, стирают начисто собственные линии на руках. В общем, господа себе карму обновляют. «А доноры?» — спросил Турбанов. «А что доноры?» — Коля был уже совершенно пьян. «Доноров, я так думаю, в тихом режиме умножают на ноль. Ты помнишь, где сейчас твои документы?» «Вот так». Сам понимаешь, элита хочет быть единственной неповторимой. Зачем ей кармические двойники? Они ей нахрен не нужны. Шлак, отработанный материал, груда человеческого шлака. Где-то я уже слышал эту фразу. Слышал, конечно. Это наш расчудесный классик, Александр Блок так выражался. Добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое из груды человеческого шлака. Он еще, видишь ли, надеялся, что в этой груди найдется какая-то гармония и красота. Но мы -то с тобой знаем. Да? Что молчишь, согласен? Не хочу соглашаться, — сказал Турбанов.